Глава 11 Теперь, прикоснувшись к кусочку величия наших предков, я уже вряд ли буду сомневаться в историях о древних и их могуществе. Возьмём простое. Слова, слышанные давным-давно, что они и вовсе не замечали этапов закалки и воина. Просто скитаясь по улицам и урывая редкое время для возвышения, я получил почти 40 узлов, прикоснувшись к границе седьмой звезды. Уже одного этого оказалось бы раньше достаточно, чтобы те же тигры не решились остановить меня на улице или ударили бы молча и в спину. Но речь не о них. Просто уже после входа в город становилось ясно, почему сюда так стремился Мириот. Метко на карте, куда отправился он с Ватагой, совпадала с владениями стражей границ, показанной духом Каори. Там просто обязана быть такая же формация малого испытания. Но без моего жетона она бесполезна. То, что я стал Шеном, — только моя удача. Должна там быть и подобная той, к которой я получил доступ. Формация медитации, что собирает и сгущает силу неба. Энергии вокруг меня было столько, что она просто не могла закончиться, как это случалось в обычных местах силы, где возвышающийся собирал её всю. Нет, здесь всё уже упиралось в меня. В мой низкий талант восстановления энергии и низкий талант самого возвышения. Я недостаточно быстро наполнял себя силой и слишком медленно раскрывал узлы. Даже использую свою оплётку меридианов. Особенно хорошо это стало заметно тогда, когда я, опустошённый после первого дня медитации, отправился отдыхать, не опасаясь нападения зверей в павильоне. Средоточие не заполнилось за ночь, несмотря на обилие силы вокруг. Не помогала в преодолении преграды даже формула круговорота, которую я использовал на нижних площадках медитации. Столько силы мало того, что раздирало тело, заставляя меня харкать кровью, так ещё и большая часть ворвавшейся в тело силы тут же его покидала, осыпаясь с кожи голубой пылью. Энергия, что уже перестала быть небесной, но ещё не стала духовной, просто отказывалась возвышать меня, бесследно пропадая в узлах, а по большей части впустую ускользая из меридианов. Но это я. А вот представить, с какой скоростью возвысится не то, что древний. А хотя бы нулёвка Тортус я мог. Ему вряд ли бы на это понадобилось столько времени, сколько мне, ведь он уже преодолел две преграды, а у меня ушла неделя на то, чтобы прорвать вторую. Две недели, если считать и путь к павильону. 21 круговорот, 21 атака на эту преграду, 21 отчаянная попытка и перебор 20 разных узлов, прежде чем в моём теле что-то словно лопнуло и узел раскрылся на моих глазах вращаясь из едва заметного утолщения на Меридиане в полноценный 220-й узел. Седьмая звезда, потребовавшая от меня больше месяца и уже заставившая сомневаться в своём будущем. Ведь этап воина не оставлял, в отличие от закалки, обходных путей преодоления застоя. Я не мог выйти из ворот павильона, найти достойного соперника зверя и сойтись с ним в схватке. Возможно, я слишком многого ожидал от Миражного, Даже не признаваясь себе в этом. Возможно, я слишком привык к тому, что небо ко мне благосклонно. Давно позабыл, что бился о преграды закалки или не мог создать средоточие. Слишком привык к подаркам судьбы. Представляю, что чувствуют те же Таори и Реквил, долгие годы бьющиеся в эту же преграду. Отчаяние, опустошённость, обречённость. И что они почувствуют, увидя меня через три месяца у выхода из города. Есть ещё путь зелий. Но судя по тому, что им воспользовался один мириот, получить его от ордена простым идущим можно и не рассчитывать. Потому-то старые ватажники и уходят вместо силы, наверняка совершая что-то подобное моим непрерывным вливанием в преграду энергии неба. И здесь, в Миражном, лучшее место в наших землях для подобных попыток. Даже я, прорвав вторую преграду, рассчитывал к исходу трёх месяцев достичь пика воинского ранга. То, о чём мечтают тысячи других, к чему стремятся долгие годы, страдая, рискуя и отчаиваясь, мне досталось в сравнении с ними почти без усилий. Что это? Благосклонность неба, что привела меня сюда едва ли не под руку? Подарок, который я сумел ухватить и не упустить? Слепая удача, что не позволила сгинуть на миражных улицах города? Неважно. Плохо то, что само по себе высокое возвышение для меня бесполезно. У меня уже происходил об этом разговор с парнями. Кто-то возвышается в тиши и покое, а кто-то выгрызая победу зубами. Сейчас я всё больше напоминал себе талантливого алхимика, который воспользовался помощью благосклонного учителя и получил кучу зелий, чтоб подтолкнули его возвышение. Вот только не нужно этому радоваться. У меня не появилось новых техник. Да, я могу использовать шипы из двух рук. Но у любой техники есть предел силы который можно вложить в неё. Да, меридианы становятся всё крепче, дополнительных узлов на них, вмещающих отправленную к обращению энергию всё больше, но рассчитывать, будто я и дальше сумею с такой же лёгкостью убивать шипами равных противников — нет. Дистанционная техника на 60 узлов у пятой звезды и такая же техника у десятой звезды — это две большие разницы. Для одного это могучий меч, ради которого он отдал больше половины узлов возвышения, пожертвовав всем остальным. А для другого всего лишь кинжал, которым можно воспользоваться, если будет такое желание. Не сомневаюсь, что существуют и техники для боя даже человеческого ранга, в которых больше 60 узлов. А значит, такого бы ранга ни достигло моё возвышение, как только выздоровеет Лейла, нужно будет прервать медитации и отправиться к Мириоту. Если я правильно понимаю историю основателя, то в поместье стражи должны быть и техники, и оружие. Впрочем, что-то было обещано мне после испытания и здесь. Вот только до сих пор дух Каори твердило, что с наградой нужно подождать. Я открыл глаза и встал. Достаточно на сегодня. Тело тоже может подводить. Воодушевление от прорывов схлынуло и оставило меня наедине с ощущениями разбухших до предела меридианов которые будто вот-вот начнут лопаться с оглушительным звуком. Странный результат от раскрытия всего одного узла. Первый шаг едва не привёл меня к падению на плиты вершины пирамиды, заставив выхватить из кисета пронзатель и опереться на него. Этого ещё не хватало. Почти сотню вдохов мне понадобилось, чтобы усмирить дрожащие ноги и сделать второй шаг. И снова вздрогнуть, на этот раз от неожиданно раздавшихся слов. «Похвальная настойчивость, Шенн!» Редко кто способен так упорно следовать к небу. Неудивительно, что вы сумели пройти главное испытание. Воля к победе и страсть к возвышению очень важны для любого идущего. Я оглядел духа и прищурившись уточнил: Ты так говоришь, будто мало кто из древних упорствовал в медитациях. Так оно и было, Шэн. О, -о, -о, О. На этот раз я действительно удивился. Ты сегодня необычно откровенно. Уважаемый дух, «Делишься знаниями о своих создателях». «Вам это не нравится, Шен?» «Напротив. Но ты это и так понимаешь. Поэтому замолкаю и слушаю, пока ты не передумала». Дух улыбнулась и, отвернувшись от меня, принялась спускаться первой, продолжая откровение. «Очень мало кто готов был трудиться над собой, а тем более рисковать своей жизнью, и, закончив обучение в небесном зале, предпочитал испытанием беспечную жизнь в столичном округе». Мне оставалось лишь уточнять и запоминать каждое её слово, открывающее жизнь древних совсем с другой стороны. А из них достигли неба? ни Не один. Как же так? А вершин развития? Как бы они у них там ни назывались. Единицы, обласканные императором, стражами и дочерями. А остальные останавливались перед первым испытанием. Испытанием? Небесные испытания, что стоят на пути у любого, идущего к небу. Вы, Шен, став властелином, согласились бы рискнуть жизнью, чтобы стать немного сильнее? Я вспомнила сколько раз даже за последние полгода оказывался на грани смерти и усмехнулся. Разве это того не стоит? Девушка замерла, развернулась и вгляделась в моё лицо. Улыбнулась в ответ и кивнула. Вам виднее, Шен-страж. «Но большинство тех, кого вы называете древними, с вами бы не согласились». Некоторое время мы шли молча, пока я не решился уже в павильоне задать новый вопрос. «Почему ты так старательно именуешь меня Шеном? Мне казалось, это низший ранг в стражах, и мало что значит для такого древнего создания, как ты. Я даже не могу представить, каких великих идущих ты могла видеть в прошлом». «Вы правы и нет, Шен». Этот павильон нашей семьи Кавиот действительно посещали многие великие. Но создал меня небесный воин семьи Кавиот, Гранд Раул Стражей. И с этим ничего не могут поделать и века одиночества. Я хотел узнать ещё многое. Её ответ только добавил вопросов. «Небесный воин? Что значит «создал»? Как подобные тебе появляются под небом?» «Достаточно, Шен. Если небо не отвернётся от вас...» Если вы по-прежнему будете так же беззаветно идти к нему, то, я верю, многие ответы сами найдут вас. Но мы пришли, Шен. Сотни лет назад стражами были оставлены награды для прошедших испытания. Пришла пора получить вашу. А что изменилось за эти дни? Неужели у вас, Шен, сегодня нет ответа на этот вопрос? Ты говоришь о седьмой звезде? Верно. Погоди. Я думал, древние не испытывают проблем с преградами». Дух рассмеялась и лукаво спросила. «А вы древний, Шен-Леград?» э, -э, -э нет. Но я думал, с таким количеством силы...» «Справедливая мысль. И вы сами использовали это изобилие для прорыва. Можно точно так же идти дальше. Но несмотря на то, что вы стали Шеном, у вас ведь всё равно нет лишнего года, чтобы дойти до мастера». «Года?» Я ведь совсем недавно мечтал о трёх месяцах. Но Каори невозмутимо продолжила, будто не заметив моего вскрика. «Даже я слышала, что за пределами Миражного вас ждут заботы и ответственность». «Да, но...» Мне лишь указали рукой на дверь. «Прошу, Шен, сегодня, когда вы преодолели преграду, а ваши меридианы и средоточие претерпели изменения, настал лучший день для вручения награды. Я шагнул вперёд». Мне кажется, что у этих древних вообще не было маленьких комнат. Что это? Кладовая? Склад? Помещение со стороной в добрых две сотни шагов. Причём практически пустое. Здесь есть лишь десяток подставок посередине с оружием, свитками, бронёй и фиалами. Неожиданно. Возможно, мне и вовсе не нужно будет идти к Мериоту. И можно будет сэкономить время пути по городу, потратив его на возвышение. Но следующие слова духа и указывающая рука разрушили надежду. «Ваши награды за прохождение испытания, Шэн!» Я оглядел столик на одной витой ножке. Словно ствол вяза с высоким изящно вытянутым флаконом на вычурной подставке в виде капель и струй воды. Содержимое красиво переливалось голубым в свете привычного осветительного шара на потолке. «Одно зелье?» Спокойно кивок. «Один фиал стихийного единения воды. И он поможет мне сократить определенный тобой год на возвышение до десятой звезды?» Дух снова кивнула. «Травы, входящие в его состав, сделают эту дорогу в несколько раз легче и, возможно, короче шен. А что значит «вода» в названии? Увеличит сродство с ней шен стихии воды. Погоди, уважаемый дух, это ведь награда за испытание, верно?» Девушка кивнула всё правильно. Сродство было низким, я помню. Но ведь низким было результаты восстановления силы и таланта к возвышению. А именно с ними у меня самые большие проблемы. Разве неправильнее было бы дать мне награду, которая улучшит именно этот самый талант? Ведь было же у древних такое зелье. Что такое талант к возвышению, а тем более восстановление, в сравнении со сродством? Шэн смеётся? Дух и рассыпая в тишине зала звенящие колокольчики. А я огрызнулся, впервые позволяя себе забыть о том, что передо мной существо, прожившее сотни лет. Я вообще очень хорош в раскрытии именно стихийных узлов. В сравнении с другими идущими я открываю их в разы быстрее. Это признак того, что вы выросли в бедный на стихийную энергию местности Шен. Но какое отношение это имеет к сродству? Мне-то откуда знать, уважаемый дух? «Действительно». Каори улыбнулась. «Но тогда вам, Шен, лучше довериться выбору стражей». «Не твоему?» «Нет. Ведь вам должны были сказать, что пятое испытание смогут пройти только достойные «Вы достойны. Именно этот фиал — ваша награда, определенная малым небесным испытанием стражей». «Видя мои колебания, девушка все же снизошла до объяснений». «Шен, не беспокойтесь». Средств, что позволят решить вам проблему со и потери сил в узлах, полным-полно. Где? Даже здесь, Шен, в павильоне семьи Кавиот. И я могу их получить? Увы, Шен. Здесь нет ни одного мудреца, который позволил бы мне выдать их вам. Тогда где же я сумею их найти? Здесь, в городе? Боюсь, что снова нет. Дух города не позволит вам входить в дома» а уж тем более сражаться с охранной и повреждать поместья. Едва он их восстановил. А доступ гостям наследники открыли только в наш павильон, зал стражей. Я вскинулся, услышав незнакомое именование. «Наследники?» Но Каори словно не услышала моего вопроса. «И небесный зал. Но я верю, что небо будет к вам благосклонно и в будущем». Попытался ещё раз выведать, о чём она говорит но дух лишь молчала на новый вопрос, улыбаясь, и мне осталось лишь смириться. «Хорошо. А что с остальными наградами здесь?» — ткнул рукой в стойку с книгой, так похожей на ту, по которой я выучил водомерку. «Я могу их получить?» «Будьте справедливы, Шэн». Дух покачала головой. «Подумайте о тех, кто придёт после вас. Если за несколько лет я даже без мудрецов семьи сумею создать ещё одно стихийное единение, то оружие и броню мне предоставили стражи, и они здесь в единственном экземпляре». Зубы сами стиснулись, услышав эту отповедь. «Справедливость. Разве не о ней я думал, находя на своём пути награды неба? Солнечный колокольчик, жемчужины сектанта, фонтан. Неужели я не оставлял их тому, кто придёт следом за мной? Что сейчас случилось со мной? Жадность? сокровище древних сводят меня с ума?» Я склонился в глубоком поклоне, смыкая перед собой руки в знаке уважения. «Прошу простить этого глупца, уважаемый дух. Ничего страшного, шэн, забудем». Каори улыбнулась, встряхнула головой, заставив качнуться свои длинные серьги. Снова вытянула руку. «Прошу». Я взял со столика подставку фиала, которая оказалась практически невесомой. Хотя, возможно, в этом виновато прорвавшееся вслед за духом тело к которому я ещё не успел привыкнуть. Но мгновением позже это стало уже неважно. Потому что на моих глазах столик словно утонул в полу, скрывшись в нём без следа, будто здесь и не было ничего. Я мгновение оглядывал гладкий чёрный камень, а затем сам встряхнул головой, выбрасывая из неё лишние мысли. «Всего лишь ещё одно чудо древних. Пора привыкнуть. Примите его в круге медитации и при пустом средоточии». Надеюсь, вам известно, что любые возвышающие зелья необходимо использовать только при полном единении разума и тела. Отдохнув, будучи спокойным и сосредоточенным, верно, сделайте это завтра на рассвете Шэн. Мне оставалось лишь кивнуть, соглашаясь с новым советом. Нужно сделать перерыв, привыкнуть к телу, навестить Лаэлу, пройтись по саду с мамой и вообще подумать о том, чего я хочу добиться и чем готов пожертвовать ради возвышения. Если уж древний дух делает мне замечание о справедливости, возможно, я слишком много решил пожертвовать ради звёзд. Вот только правильно ли это? Поэтому первое, что я сделал, расставшись с духом, постучался в комнату к маме. Как и думал, она была там, всегда уходя от пирамиды раньше меня. «Привет». «Привет. Ты сегодня рано закончил». «Каори отвлекала». «Вручила мне награду за испытание. Какое-то зелье». Ясно. Я лишь пожал плечами. Как скажешь, но мне самому не всё ясно. И предложил: "Давай сходим к Лейли". Мама легко подхватилась с места, и я прильнул к её боку, почти так, как в детстве. Жаль только, что я уже почти сравнялся с ней ростом, и нельзя спрятаться под её руку, чтобы мне досталось больше тепла. Теперь мой черёд прятать её под своей защитой, как и сестру. Жаль, что это не всегда удаётся. А ведь я тогда считал, что уж у меня-то хватит и собственных сил, и тех, что незримо стояли за моей спиной. Я ошибался. Ленту топтали в пыль, жетон внешнего ученика никого не остановил. Вздохнул про себя, вспомнив, как в испытании с криком о внешнем ученике бросились в сражение сектанты. Впрочем, я ведь и сам сделал всё, чтобы меня с орденом связывало как можно меньше. Кто меня там вообще знал? А главное, как сделать так, чтобы подобное не повторилось? Глядя на спокойное, улыбающееся лицо, спящее в целебном сне сестры, я тихо спросил. «Мам, что ты думаешь о нашей дальнейшей жизни?» «Я?» «Мне казалось, что ты уже привык принимать собственные решения». «Оказалось, что они часто глупые». «Нет, я бы так не сказала». «Впервые я зашёл так далеко, что честно признался». «Если бы я не скрывал так много от тебя...» Мама вздохнула. Микой она крепко-крепко прижала меня к себе, гладя по голове. «Ты всё исправил. Ты всё исправил, сынок. Я ведь понимаю. Понимаю. Если бы я так не наседала на тебя с и стариками, то ничего бы этого не случилось. Если уж кто и должен каяться, то только я. Мам!» Она словно не услышала меня. «Подумаешь два года подождать? «Ты ведь всё верно говорил. Ничего бы с ними не случилось. Ведь ты уже через пару месяцев начал зарабатывать, как целая ватага. Десятки кровью. Мама! Через год ты бы ждал дом, достаток, уважение. А сейчас... Мама!» Я вырвался лишь в последний момент, постаравшись сделать это осторожно, вспомнив об увеличившейся силе. Оглядел заплаканное лицо и постарался сказать как можно убедительней. Не вздумай винить себя. Ты верно говорила, что я не знаю цену деньгам. Так оно и было. Что бы ты ни говорила раньше, но именно я решил идти к теневикам. Это я не выкинул пилюли в озеро. И до сих пор ношу их с собой. И что? Что? Думаешь, я бы удержался от лёгких денег? Всего лишь пара тысяч вдохов лицемерия, и я оплатил себе и копьё, и богатую одежку даже глупую ленту из шёлка ста озёр. Ты оделся раньше. Неважно. Ты меня поняла. Это было моё решение. А вот если бы я не молчал, а говорил с тобой, делился, то всего бы этого не случилось. Мама помолчала и печально улыбнулась, стирая слёзы с лица. Каждый считает виноватым себя. Да, я считаю себя виноватым. Сумел исправить беду с сестрой, сумею вытащить и родных. Да, ты говорил, что справиться с тем стариком можешь уже сейчас. «Но что, если там будет кто-то из управителей или комтуров?» Я возмутился. «С чего бы? Но...» «Даже если и так, поверь, скоро это тоже не будет проблемой». Похоже, вложить в свои слова достаточно убедительности не вышло. Мама нахмурилась. «У тебя появились новые техники?» «Хотел просто ответить, что всё будет хорошо, но чем это будет отличаться от того, как я умалчивал от неё сложности ранее?» «Разве не хочу изменить наши отношения?» «Я честно сказал. Как только Лейла выздоровеет, сразу отправимся к Мериоту». Маму передёрнула. Снова блуждать по улицам. Успел лишь пожать плечами, как в наш разговор вмешались. «Шену-стражу не придётся блуждать». Я развернулся к неслышно вошедшей Каори, недоверчиво переспросил. «Разве город мерцает не сам по себе?» «Мерцает? Как интересно вы назвали это, Шен?» Дух улыбнулась. «Смещение на границах миражей идёт теперь произвольно. Но за сотни лет дух города составил карту всех вариантов. И уж, конечно, выдаст её Шену и подскажет верное направление для следующего шага. А как к нему добраться за картой, к этому духу города? Этого не требуется, Шен. Достаточно вашего жетона ополченца. Остальное оставьте на меня». Невольно я коснулся груди и камня, согласился. «Пусть так. Вам виднее, уважаемый дух. А что с сестрой? Как идёт лечение? Когда она очнётся?» «Лечение проходит по плану. Полное выздоровление по-прежнему ожидается через три недели». Мама вздохнула. «Долго. Я всё же надеялась. Зато не останется и следа ранения. Да и будущему возвышению вашей дочери это пойдёт лишь на пользу». Теперь мама склонилась в глубоком поклоне. Да и я последовал её примеру, хотя и не так глубоко. «Благодарю уважаемого бессмертного духа за заботу и спасение дочери. Это моё назначение — помощь страждущим. Для этого я и была создана. Дух Каори покинул нас спустя десять вдохов так же неожиданно, как и появилось. Только что стояла за нашими спинами, а спустя мгновение там оказалось пусто. Но и мы не стали задерживаться перед спящей Лейлой». Как и хотел, предложил маме пройтись по поместью Кавиот. Вернее, по той части, что оставалось открыто для гостей и пациентов павильона семьи. Но и этого оказалось достаточно для долгих прогулок. Лабиринт дорожек постоянно приводил нас в новый уголок Вечного сада. Казалось, что он в несколько раз больше, чем на самом деле. Гораздо удивительнее то, что я специально старался сворачивать так, чтобы оказываться у границ поместья, Но это выходило очень редко, словно и само поместье мерцало, перенося нас на другое место. Вряд ли, конечно. Но ведь и я не настолько плох, как искатель, чтобы за час прогулки суметь выполнить своё желание лишь раз. Но зато мы сумели выйти на скрытую до этого за деревьями террасу, возвышающуюся над остальной частью парка и лежащим за оградой городом. Открывшийся вид искупил все усилия. Там, по улице, неспешно двигалась одна из тех пантер, что мы видели у ворот павильона. Под лоснящейся шкурой, покрытой синими узорами, перекатывались бугры мышц, тихо клацали когти по камню дороги. Я положил руку на кошель, а мама тихонько охнула. Но зверь лишь лениво скосил глаза, даже не попытавшись прыгнуть на нас через границу цветущих кустов. Сейчас, наблюдая за ним со стороны, я задумался о причине, по которой звери города так слабы. Ведь в их распоряжении года возвышения и огромное количество силы, разлитой по улицам. Неужели в поместьях растёт так мало небесных трав? Или у них тоже существует преграда в развитии? А если это так, то не стоит ли им уйти из Миражного, чтобы суметь прорваться через них, а не замирать годами на одной ступени? Было бы интересно расспросить мириота Не появлялись ли звери с синими узорами в предгорьях? Гунир вот о таких молчал. Зверь всё же нами заинтересовался, какой бы невозмутимый вид не делал. Пройдя и два десятых шагов, запрыгнул на каменную тумбу с цветами у ограды соседнего небольшого поместья и, вывалив язык, улёгся, уставившись на нас. Я хмыкнул и потянул маму на скамью в одной из бесчисленных беседок, так удачно здесь оказавшейся. «Леград, зачем?» Со смехом спросил её в ответ. «Почему нет? Когда ещё удастся просто поглазеть на зверя?» «Так себе забава». Пожал плечами. «Каждому своё. Но хороший повод продолжить разговор. У нас разный итог испытания стражей». Мама вздрогнула. «Брррр, Дарсов-старикашка». Я выпучил глаза. «Мама!» Она покраснела. «Будем считать, что ты ничего не слышал, ладно?» Удивлён, что она сумела до него добраться. Думал, не смогла одолеть последнюю странную тварь, но согласился с ней. «Ладно, ты вообще зря вошла в формацию испытания. Это не твоё». Протянув руку, я коснулся зелёной пряди среди маминых волос, намекая на то, чем ей лучше заниматься. Мериоту это не помешало стать главой в атаге. «Теперь я понял, в кого Лейла такая упрямая». Я засмеялся. Мериод никогда и не интересовался рецептами кожи, собирая из них коллекцию. Наверное, ты прав. Но мне надоело быть обузой в лесу. Зря. Вспомни, что ты рассказывала про дядю воро Ничего хорошего не вышло из всех попыток заставить его заниматься тем, что ему не нравится. Я вот сражался с сектантами, полный восторга и азарта. Мама поморщилась, поджала губы. Я молчала раньше, но этот твой гунир втянул тебя в азартные игры. Ты из школы вернулся, словно сам не свой». «Да нет, при здесь это?» Я покачал головой, не согласный с этими словами. «Ты так говоришь, словно не было мада в Чёрной горе. Просто это мой путь. Мне нравится сражение и жар опасности в спину. Тебе нет. Не зря же ты не хотела учить техники». «Теперь всё изменилось. Так было, когда мы блуждали по улицам Миражного, и там ты учила техники лечения. Это тоже твоё как работа с кожей. Продолжай открывать узлы и осваивать следующие созвездие дла невозрождения. Согласись, что всегда найдётся работа для того, кто умеет лечить». Мама печально покачала головой. «Много ли нам помогла эта техника? Нужно ещё и понимать, когда и для чего её использовать. Ну, наверное, можно будет найти какие-то трактаты на аукционе», неуверенно ответил ей. «Наверное», согласилась мама и вздохнула. «Жаль, что и у древних было всё так же, как и сейчас. Знания семей не дают посторонним». Невольно оглянулся, ожидая снова найти за спиной духа. Но там было пусто. «Значит, с твоим путём мы определились», — подвёл я итог. Мама прищурилась, оглядывая меня. «Ты так говоришь, будто мы собираемся расстаться. За семьями дяди и...» — я хмыкнул. «С «Стариками я точно отправлюсь один». «Но ты, похоже, говоришь и о том, что будет дальше». Я кивнул. Мы молча глядели на зверя, тот на нас, безредка нервно дёргая хвостом. Мама подтолкнула меня продолжать. «Что ты там надумал?» Помявшись, признался. «Знаешь, мне нравилось то, как мы жили последние месяцы». Мама с подозрением покосилась на меня. «Это когда ты эти самые месяцы проводил в дебрях и возвращался только после того, как заживали раны?» Такое было только раз. Значит, ты и впрямь скрывал. Осталось лишь развести руками. Когда-то мне и впрямь повезло, что я не потерял глаз и не обзавёлся шрамом на полулица Но это неважно. И всё же. Мне нравится в лесах, тебе в городе. Да и то, что нам нравилось делать, выходило у обоих отлично. Думаешь, разгромленная лавка и дома — это отлично? Я не согласился. Если бы не жадность одной из сорока семей, то всё было бы отлично. Как будто с чужой завистью что-то можно сделать. Кто знает, может, и вышло бы найти справедливость. Сомневаюсь. Не обращая внимания на едкие и горькие замечания, я продолжал рассуждать. Но, конечно, для надёжности лучше иметь за спиной непростую в ватагу. Мама впервые заинтересовалась. «Ты хочешь в шепчущем лесу пойти в орден?» «Там клан», — поправил я и сообщил. И как помнишь, они не очень охотно принимают к себе чужаков. И уж, конечно, не за год или два суметь достичь там высоких чинов. Даже тебя, ой, наша шестой звезды в 14. Я поправила её, ткнув себя в грудь. Седьмой. Поздравляю. Мама обняла меня. Поздравляю. Тем более ты помнишь, что я говорила тебе, когда ты достиг высот в нулевом. Глава Оройон на многое пошёл бы, чтобы заполучить к себе такой талант. Здесь таланты, значит, ещё больше. Хмыкнув, признал. Ты права. Это, конечно, многое меняет. Особенно, если ты снова не будешь меня отговаривать. Но теперь против я. Ведь в клан берут только вступивших в семью. Знаешь, мне как-то рановато жениться. Мама расхохоталась, прижала меня к себе и принялась целовать в макушку. Словно я мелкая Лейла. От неожиданности я даже не сразу сообразил вырваться. А сделав это, с удивлением почувствовал, что щёки горят. И вовсе не от ветра опасности. «Мама!» «Что мама?» «Я тоже думаю, что тебе рановато жениться. Особенно если подсунут какую-нибудь негожую девку, у которой ни ума, ни прилежания. Ни мне и невестка ни к чему. Ни тебе, бесталанная спутница и мать будущих детей не нужна». На этот раз загорелись и уши. «Мама!» «Всё-всё, молчу и слушаю. Что ты там ещё придумал?» Покачав головой, я отвернулся и обнаружил, что пантера исчезла. Быстро оглядел окрестности. «Никого. Дарсова тварь. И Дарсов дурак, что расслабился на скамье под солнышком. Так в горло вцепится, а я и не замечу». На всякий случай растянул боевую медитацию — с удивлением замечая, как границы моего внимания раскинулись почти на три десятка шагов. Теперь уж точно врасплох не застать. Повернувшись к маме, взглянул ей в глаза. «Как твои успехи в возвышении?» «Сумела открыть всего пятнадцать узлов, но, если честно, то уже устала». Я хмыкнул, вспомнив, как уговаривал её заниматься в гряде, но не стал ничего говорить об этом. «Можешь представить, насколько на вершине пирамиды больше силы, чем на твоей площадке?» Мама прищурилась, вдумываясь в мой вопрос. Затем её глаза расширились в удивлении. «Ты что, прорвёшься к...» У неё перехватило дыхание. «Десятой звезде?» «Здесь я несколько приврал. Это всё же скорее мечта, особенно теперь, после слов духа о годе, нужно мне на этот путь. Но всё же... Всё же это мечта, которая уже очень близка». Я решительно ответил. «Дух Каори обещает именно это». «Погоди, погоди. Но ведь там ещё две преграды. Самые трудные. Ты и на эту потратил?» Мама замолчала, подсчитывая. «Половину месяца. Вроде это и мало, как вспомнить тех, кто бьётся на ней десятилетиями. Но даже два месяца на две преграды, и время, отпущенное на Миражный, почти выйдет. Как награду за испытание, мне выдали зелье, что должно с этим помочь». «Значит, ты уверен?» А ведь я слышала, что те, кто хотя бы сумел коснуться этапа мастера, уже имеют выбор. Они могут остаться здесь. Могут. Те же комтуры в Ордене. Да-да, магистр ведь даже мастер. И не только он. Но ведь тогда что за глупость, будто тебя не примут в семьи и кланы? до да тебя легко примут в любой земле пояса, в любой фракции. Ты можешь выбрать. Мама осеклась, глядя на меня. Мы помолчали. Затем она вздохнула и согласилась. «Но ты этого не хочешь». «Нет, это было бы замечательно». Я пожал плечами. «Ты бы увидела не только пустошь, но и все красоты первого. А вы бы точно оставались в безопасности со мной. Кто бы сумел причинить вам вред под защитой сильной фракции?» Мама не согласилась. «Да уж, глупцы всегда найдутся. Сколько раз мне приходилось ломать руки глупцам в пустоши, что считали себя умнее всех» и которые думали, что им ничего не будет, потому как они привыкли к своей безнаказанности. Не ты ли рассказывал про мастера указа в семье Торсил? На этот раз не буду спорить, только соглашусь. Ты видела жизнь дольше меня. Не верю своим ушам, сын. Я ведь обещал исправиться. Мы помолчали, без слов сказав друг другу взглядами всё, что было у нас на сердце. А потом мама печально заметила. Но ты на это не согласишься всё равно. «Верно. Не тогда, когда такое решение можно принять лишь раз. Дарит говорил, что от имперцев скрыться не получится никому. И однажды к тебе придут и предложат выбор. Или ты отправляешься в следующий пояс, или навечно останешься здесь. Да и Мериот говорил об этом же. Помнишь, тогда в лагере перед выходом к городу? «Значит, дальше?» «Да, поднимемся ещё на ступень, ближе к столице Империи. Надеюсь, у тебя получится её увидеть». «Эй!» — я шутливо принялся оттормошить маму. «Что значит у меня?» «Конечно же, мы увидим её все вместе, даже с этими вредными стариками. Жаль только, что придётся начинать всё с самого начала, и ты снова станешь никому не нужным беспомощным щенком». Я закашлялся, возмущённо воскликнул. «Мам, вот уж ты сравнила!» «Так и есть, я уж молчу о нас. Зато я сразу закрою рты тем вредным старикам». А вот на это, сын, я бы не рассчитывала. Хочешь сказать, что даже путешествие из нулевого до сразу во второй не впечатлит их? Леград, давай будем идти небольшими шагами, хорошо? Меня немного пугают твои планы. Мне бы Лейлу поднять на ноги. И можно даже в этом поясе. А ты бы для начала подумал, как будешь вести столько закалок. Тем более по землям Ордена. Пожав плечами, небрежно бросил. «Освобожу десяток послушников от орденских указов и наложу свои. Гарломы поставлю главным в отряде». Мама вскинулась. Взметнулась вверх рука, и палец едва не уперся мне в нос. «Леград, чтобы я больше не слышала такого легкомыслия по отношению к этой твоей силе, меня каждый раз передергивает, как я думаю, что меня могут заставить что-то делать против моей воли. Я не особо знаю, как всё это работает» но там наверняка есть свои законы и ограничения. «Надеюсь», — мама кивнула. «Но повторю. Дважды. Нет. Трижды думай, прежде чем сделать что-то подобное». «Хорошо, мама, хорошо». Она смолкла и подозрительно уставилась на меня. «Ты точно ничего не сделал с волками сверх того, что собирался?» «Точно. Иначе разве было бы в тот день столько трудностей?» «Ты очень легкомысленно себя ведёшь, Леград». «Я вообще сомневаюсь, что такая сила может оставаться без присмотра». А вот после этих слов я задумался. Это звучало очень здраво. Жаль, что эти знания точно не то, что может быть известно простым послушникам школы или писарем-каллиграфам магистрата. А вот Мериота стоит расспросить об этом при встрече. Но и снова замер в размышлениях. Очень аккуратно, чтобы не выдать этой своей тайны, и продолжать иметь такое оружие в рукаве. Если, конечно, он не сумел понять, что именно я провернул с ними в день расставания. И никто не вспомнил странности в пути со змеями. Хлопнув ладонями по коленям, предложил. «Не пора ли нам вернуться в павильон поглядеть, чем сегодня на ужине удивит нас дух?» Мама ответила лёгкой улыбкой и поднялась со скамьи. А я окончательно уверился, что с этими дорожками не всё так просто павильону, от которого мы шли сюда больше тысячи вдохов, мы вышли буквально через пять сотен шагов. Неужели кто-то в здравом уме может отказаться от того, чтобы стать на шаг ближе к таким тайнам, и вместо этого остаться навечно в первом, а не стремиться вырваться из этих мусорных поясов к настоящей поднебесной империи? Той, что, говорят, сумела восстановить множество знаний древних. Не зря же Каори назвала кого-то наследниками». И таким глупцом будут точно не я. Мне кажется, за эти два дня сделал всё, что нужно, и всё, что только мог. Я не одиночка, для меня всегда семья и её благополучие стояли на первом месте. Пусть я часто ошибался в прошлом, но теперь мы с мамой выговорились, и в нашей семье снова царит понимание, и нет недомолвок. А будущее определено. Покой теперь и в моём сердце. Планы определены, и осталось только их воплотить. Это именно то, что и должно быть в душе у идущего. Покой, уверенность в себе и стремление достичь неба. Во всяком случае, я считаю именно так. Это мой путь. Путь к силе. Путь к знаниям. Путь к небу. С такими мыслями я и шагнул на первую ступень пирамида медитаций Кавиот. В этот раз я устроился по центру площадки не сразу, а сначала обошёл её по кругу, осмотрев каждую статую. Глупец, который думал, что это просто камень. Необычное ограждение вершины и даже не подумал взглянуть в них, жадно рвясь только к силе. Уже то, что скульптуры явно стоят в формах, должно было меня насторожить. Что если в них хранится дух Создателя и указания для тренировок? Нужно будет это проверить. Представляю, с какой улыбкой на меня каждый раз глядела Каори, приходя на вершину навестить и позвать вниз. Шен Дикарь. Ничего. Видела бы она саманную деревню, где я сделал первый шаг, и то, из чего делается тот самый саман. Я невероятно высоко забрался всего за четыре года и не намерен останавливаться. Средоточие опустело, духовная энергия послушно влилась в очередной узел, исчезнув там, словно в бездонном провале, а я протянул руку в сторону к своей награде, стоящей на камне. Лёгкое усилие и фиал с тихим взвоном покинул гнездо подставки. Следующий скрипнула пробка в форме заострённой капли, освобождая крошечное горлышко сосуда. По привычке я сначала пронёс его перед носом, оценивая запах. Обычно аромат нового зелья сразу говорил о необходимости стиснуть зубы после глотка. Здесь же свежесть, прохлада и лёгкий намёк на цветущие травы. Стихийное зелье в одно мгновение покинуло фиал, не задержавшись в узком горлышке. Переместилась прохлады по горлу, скользнула в желудок, а спустя миг невероятным образом оказалась в средоточии, замерев там холодным сгустком. Я скользнул в тело духовным зрением, сначала привычно оглядев почти бесцветный сейчас шар средоточия снаружи, а затем сделал усилие и проник взглядом внутрь. Это я делал редко, поскольку ни разу не сумел обнаружить здесь хоть что-то интересное. Огромная белёсая сфера, заполненная голубоватым светом, на границах видны очерченные синим устье меридианов. Сейчас полностью прозрачных. Но стоит начать вливать в них силу, как они становятся мутными, словно стекло пояса, сменяется бычьим пузырём нулевого, а затем и вовсе сливается по цвету с поверхностью средоточия, запечатываясь. Да и зрелище это не из тех, что можно наблюдать часто. Слишком уж неудобно в один миг, переноситься от управления потоком силы в Меридиане в самосредоточие Но сейчас в его центре мерцал шар воды размером с меня самого. Странный факт. Снаружи я во много раз больше средоточия, а внутри всё наоборот. Отвлекая от мыслей, шар, видимо, олицетворяющий здесь суть зелья, внезапно принялся изменяться. По его поверхности побежали волны, затем он и вовсе дрогнул, и принялся вращаться, закручивая вокруг себя вихрь вылетающих из него капель. Сначала он набрал скорость, втянув в себя и капли, и волны на поверхности, снова превратившись в идеальный шар. Затем замедлился и выбросил в стороны струи воды. Странным образом они десятками нитей заплели всё пространство средоточия, соединяя ничуть не уменьшившийся в размерах и продолжающий вращаться шар стихии и устья меридианов. А затем меня выбросило из средоточия, показав, как мало я разбираюсь в его тайнах. Мне оставалось лишь со стороны наблюдать, как по меридианам потекли тонкие ниточки голубого цвета. Что бы ни говорил дух испытания о моём низком результате в срастве со стихией, но этого хватало, чтобы почувствовать в этих нитях странное очарование, желание их коснуться и словно слышать на краю сознания тихое журчание десятков ручейков. Мгновением позже средоточие дрогнуло, внезапно принявшись наполняться энергией. Словно я сейчас усердно использовал круговорот. Опомнившись, уже сознательно и привычно я толкнул энергию в меридианы вслед за стихией. Странным образом у меня не вышло обогнать нити, будто духовная сила не могла двигаться там, где ещё не прошла вода. На мгновение я приблизился духовным зрением к одному из меридианов, вглядываясь в происходящее в нём. Тонкая струйка стихии, утолщённая на конце во что-то похожее на огромную сплюснутую каплю воды, словно распадалась на десятки крошечных капель, разлетающихся во все стороны и впитывающихся в стенки меридианов. Затем я отменил духовное зрение и словно выскочил из глубин своего тела, снова очутившись в беседке на вершине пирамиды. Мгновение я глядел на сотни поместья, что лежали между мной и подножием среднего брата. А затем закрыл глаза и потянул в себя энергию неба. Достаточно наблюдений. Каори сказала, что чем сильнее я сумею наполнить меридианы, тем лучше будет результат, тем лучше усвоится телом зелье Сосредоточившись на медитации, я снова вернулся духовным зрением в тело. Всю энергию, что попадала в средоточие, я тут же переправлял в меридианы, пополняя их на всю ширину. Даже больше я словно толкал силу в истоке, уплотняя и сжимая её на всём протяжении меридиана. Без моего участия, ограниченные медленно двигающимися вперёд сгустками стихии воды, духовная энергия принялась отдавать излишки в ещё спящие узлы. Неожиданно открылся один из них, затем другой. Что? Не может быть! Ещё силы! Ещё! Больше! Я удвоил усилия, вливая всё больше силы в меридианы, но затем нити стихии достигли меридианных развязок, и сразу треть, едва набранной в средоточии энергии, без каких-либо препятствий буквально провалились в истоке. Удвоение, а кое-где и утроение меридианов, по которым поползли нити воды и энергия. 224-й узел, 225-й узел, еще силы. Я растягивал влияние своей медитации так сильно, как только мог. Ощущая, как энергия вливается в меня вдвое, втрое сильнее, чем это должно было быть. Не прошло и сотни вдохов, как я достиг своих пределов. Но и впервые силы из меридианов не пыталась просочиться в тело, словно каждый из них оказался оплетён моей силой так, как я это делал ещё в начале воинского возвышения. Не пыталась покинуть меня мерцающей голубой пылью. Вот только это всё заслуга стихийного зелья. Не смог бы я суметь поглотить столько силы самостоятельно, да и не сумел бы я оплести каждый меридиан. Спохватившись, я отправил силу и в тело, не позволяя ему испытывать недостатка в благосклонности неба. Всё было почти как при обычном возвышении, если не считать того, как много силы у меня получалось отправить в меридиан. Словно в них она уплотнялась». Только сейчас я заметил, что устье каждого из меридианов затянуло почти прозрачная плёнка той самой стихийной силы, что по-прежнему висела в центре средоточия. Получалось, что сейчас спящие узлы подвергались подпитке количеством силы в четверо превышающим пределы моей медитации. Сгустки стихии воды наконец прошли полный круг и встретились на местах перекрёстков простых меридианов и их спутников, растворяясь без следа. Шар в средоточии тоже мгновенно исчез, оставив после себя лишь прикрытые плёнкой воды устья. А энергия в средоточии снова начала убывать, заполняя меридианы до конца. Сто вдохов, и средоточие почти опустело. В моё тело, в мои узлы влилось чудовищное количество силы. Но этого хватило только на открытие 240-го узла. Вся энергия, что была в зелье древних, ушла в меридианы, словно вода в песок пустошей дав жизнь лишь невысокой траве, Дарсова бездна. Я не знал, что именно не так с возвышением, почему ему нужно столько энергии, будто снова уперся в очередную преграду. Но она ломала все мои планы, снова заставляла сомневаться в будущем. Я привык решать проблему двумя путями, либо хитростью, либо силой. И здесь время второго пути, пока стихиальный элементы зелья еще действует отбросив медитацию, открыл глаза и поднялся на ноги. Впервые я решался на такое безрассудство, как круговорот на вершине медитативной формации павильона. Но если узлам мало силы, то я дам её им. Прямо сейчас. Прямо здесь. Руки в стороны, ладони вверх. Первый круг циркуляции. Сложно оказалось выделить в полных энергии меридианах отдельный поток её циркуляции. Я продавливал энергию, толкал её до первого открытого узла, второго и терял. Она словно растворялась в бурлящей в Меридиане силе. Вторая попытка, третья, десятая. Злость от того, что ничего не выходит, от действие состава древних скоро может и закончиться, накрыло меня, заставляя стиснуть зубы. «Дарсово отродье, двигайся! Не могу же я убрать всю энергию из трёх кругов! Это бессмысленно!» Я отбросил глупые мысли сосредоточившись на мелькнувшем в разуме ощущении. «Где же это? Где? Вот. Вот оно. Знакомые чувства, когда в воде под моими руками можно отличить течение холодного потока в глубине и тёплое по поверхности. И сейчас я отчётливо ощущал, как энергия не просто обогнула открытый узел, как это бывало при использовании техники, а разделилась на два потока, которые так и последовали дальше» отличаясь друг от друга скоростью и плотностью. Всё своё внимание я отдал этому новому смутному чувству. Теперь мне нужно было ощутить не один поток текущей энергии, а отличить друг от друга два. Я снова толкнул, буквально насильно пропихнул в устье две волны силы. Одну для восстановления потраченной энергии, а другую для циркуляции. Первая меня не волновала, а вот вторая, я впился в неё всеми ощущениями, едва ли не обернув духовным взглядом, тщательно оберегая от разрушения размытия бушующей в меридиане силой. Сумел сохранить этот поток невредимым почти половину круга, прежде чем моё внимание дрогнуло, и она распалась, растворяясь. Ничего, я упрямый. Раньше духовное зрение отказало мне всего раз, когда я впервые шагнул под купол древнего фонтана. Сегодня это случилось во второй раз. На этот раз не от количества силы, К ней я привык в Миражном, а от усталости. Прошло всего ничего времени, а я ощущаю себя так, словно непрерывно занимался возвышением дней шесть. Ничего. Я прервался, на десяток ударов тяжело бьющегося сердца, позволяя себе отдых. Ничего. Достойная награда за труды. Первый круг циркуляции не исчез даже сейчас, когда я оставил его без внимания. Продолжим. Второй. Третий. Я уже задыхался, но ощущение азарта, желание победить захлёстывало с головой. Это почти так же будоражит, как победа в смертельной схватке. Одно мгновение я привёл в равновесие все три круга циркуляции круговорота. То, что мой слабый талант в восстановлении энергии не может протолкнуть меня через преграду, не значит, будто здесь, в центре формации древних, силы так мало, что её не хватит пнуть к небу воина-недоучку. И она хлынула в меня неудержимым потоком. 10 вдохов и снова полно. 50 и тело наполнилось туманом силы. 70 и духовная защита сама вырвалась из тела на целых два шага. На это же расстояние из тела били целые струи искрящейся пыли лишней духовной силы. Но я всё равно упорно отправлял в бездонные узлы всё новые и новые порции. Хотя даже оплётка меридиан зельем древних Явно не выдерживала этого потока. Сто вдохов, и я уже ничего не вижу в теле своим духовным зрением. Единственное, на что хватает моих способностей. Продолжать удерживать от разрушения три закрученных в плотные струи круга циркуляции. Держим, держим, держим. Тело уже сдавало. Никакой закалки не хватало сопротивляться рвущим внутренности потоком силы, которая начала буквально сжигать меня изнутри. «Держим! Держим! Ещё! Ещё вдох! Ещё!» Но у всего есть пределы. И у меня тоже. Боль, рвущее тело, стала так невыносима, что погасила мир вокруг.